Глава 25. Вопрос жизни и смерти. Уголёк в ботинке. Мазурка ля минор. Выбор Саймона Купера. Тени на крыше. Первые. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. Пирс. Где мистер Пирс? Джош в растерянности оглядывается. Пирса в лавке нет. Исчез не только он, куда-то подевались и китайцы-проповедник. Один хозяин лавки, старик Абрахам, в упор смотрит на Джошу Редмана. Не на Джошу Редмана, сэр, сквозь него в окно. В оконном стекле горят небеса. Нет, какие это небеса? Всего лишь филиал банка Нотерфилда. Кто-то воспользовался моментом и скрылся с денежками. Пламя освещает всю площадь: контор у шерифа, мэрию, салон, дом голландца Вандерлиндена, а прокинутую тележку, изрешечённую пулями. Слышны редкие выстрелы. Джош различает несколько тёмных фигур, затаившихся в укрытиях. В багровых бликах пожара детали смазываются. Фигуры кажутся угловатыми, нечеловеческими, словно неродивый плотник вырубил их из дерева. Дзош моргает. "Да кто они?" "Нет, люди. Просто люди, просто пожар. Бывало и хуже. Где пирс? Где все?" Мисс Шиммер сказала, что идёт в мэрию. Хочет быть рядом с Тактоном, засевшим в теле пирса, может и Бентам. Джош шагает к двери, намереваясь просочиться в щель между створкой и косяком, и за его бесплотной спиной раздаётся: Всего хорошего, сэр. Желаю удачи. Спасибо, сэр. Джош отвечает механично. Каменяет он уже после, не оборачиваясь на торговца оружием, не задаваясь вопросом, что это было. Джош выбирается на улицу и вздрагивает от истошного вопля. кричат со стороны мэрии. Мистер Киркпатрик, откройте! Тяжёлые удары сотрясают дверь. Будь это не мэрия, построенная основательно сознанием дела, дверь давно бы слетела с петель. Это я, Джош Уордман, откройте! Пожаловал гад. Мистер Киркпатрик, откройте! Я гад тахтон в краденном теле. Что тебе понадобилось от мэра, негодяй? От Джоши Йоки там, где сердце дурное предчувствие подгоняет его хуже плети. Со всех ног Джош бежит к мэрии, благобежать всего ничего. Мисс Шиммер, вы там? Кто сейчас в здании? Мэр, мисс Шиммер, та, кто он в теле её Очима. Откройте скорее! Не нужно гадать. Кто срочно понадобился Джошову Тактону на ночь глядя? Зол на конкурента, да? Винишь его в провале своей затеи, хочешь прикончить? Ну да, кого тебе ещё винить, дуралею? Что если это ещё не конец? Время скачет, необъезженным мустангом встаёт на дыбы и козлит, даёт свечку. Удачи, неудачи, причины, следствия, возможности, вероятности, родная стихия для адских тварей. Вдруг тактон знает способ всё переиграть. Убьёт тактон на пирса заключит с ним сделку, сделает что-то ещё, чего и предположить нельзя, спровоцирует бойню стократ худшую, чем намечалось. Всё вернётся, чёрный ход откроется заново, лодки возвратятся к пристани, заберут на борт толпу, две толпы. Скорее, это вопрос жизни и смерти. Это не вопрос сукин сынс. С грохотом распахивается дверь конторы. На крыльце воздвигается шериф Дрекстон без шляпы, волосы всклокочены, на рубашке расстёгнутой до пупа не хватает половины пуговиц. Глаза шерифа горят парой масляных плошек, по лицу бродит отсветы пламени, превращая Дрекстона в гримасничающую обезьяну. На щеке кровавый след там, где воткнулась щепка. Вокруг засохло бурое пятно. Выглядит так, словно в голову шерифа и впрям угадила пуля. выбив Дрекстону остатки его никчёмных мозгов в руке шериф револьвер рука дрожит дёргается прибежал к новому хозяину щенок тактон игнорирует вопли шерифа да Дрекстона ли ему сер я к тебе обращаюсь кусок дерьма мистер кирпатрик мисс шимер откройте дверь сотрясается вот-вот запоры не выдержат Спрятаться решил Паршевец у мэра под задницей. Дрекстон околёт от ярости. Это твоя работа, твоя! Знал бы шериф, насколько он прав. Сладкой жизни захотел в моё кресло! Шериф поднимает револьвер и, о чудо, рука его перестаёт дрожать. Бегись, вот что хочет крикнуть Джош, обращаясь к Тахтону. Его крик Тахтону слышит, не может не услышать. Тело, на тебе моё тело засрань, собернись, беги, прячься. Джош очень хочет закричать, предупредить, спасти. Желание кипит в нём крутым кипятком, жжёт глотку, словно кипяток настоящий, и глотка настоящая, и жизнь настоящая, и смерть тоже. Он молчит. От молчания Джоша корёжит, но он не издаёт ни звука. Стоять, ничего не делать и смотреть, как Дрекстон взводит курок, направляет револьвер в спину твоему родному, твоему единственному телу, жмёт на спуск. Не приведи вам Бог, сэр. Вопрос жизни и смерти. Грохочет выстрелы. 1, 2, 3. От тебя жизнь, вот тебе смерть. Что-то горячее силой тарана бьёт Джоша в спину, разворачивает, швыряет вперёд к входу в мэрию. По его спине нет, по спине его тело расплывается тёмное пятно. Он попал в меня. Попал в нас. Новый обжигающий удар в поясницу пули рвут призрачную плоть, как если бы она была настоящей. Боль Тактона болит жжёт в тело одна на двоих, на троих. Пули бросают Тактона на дверь, прижимают к тяжёлым створкам. Вопреки ожиданиям, Тактон оборачивается, хотя ему давно пора лежать хладным трупом. выдёргивает ремнгтон из кобуры и пуля шерифа ударяет ему в грудь оружие выпадает из расжавшихся пальцев со стуком бьётся о землю ноги так тону подламываются он сползает на землю оставляя на двери чёрный блестящий след он красный этот след ноэлмер крик самый красный пожар А значит, всё остальное чёрное, даже кровь. Губы шевелятся, так тон пытается что-то сказать, но звука нет, нет и шелеста осенней листвы. Вокруг рта пузырится кровавая пена. Три раны, три паровозных топки жгучей боли медленно гаснут в блеклом призраке ничтожной малости, оставшейся от Джошуа レッドмана, которого друзья звали Малышом. Из проулка выходит пастор. Вдалеке мелькают какие-то люди справа, слева это неважно. Взгляд Джоша прикован к умирающему себе. Боль уходит, губы коченеют, голова безвольно падает на бок. Как последний вздох над трупом взвивается Тахтон. Успел. Успел, изыркнув в сторону пастора, бросается прочь. Джош прыгает на перерез, сшибает с ног, далеко забрался. Они катятся по земле, вскакивают. Тактон пытается удрать, высвободиться, но Джош вцепляется в него мёртвой хваткой, бьёт локтем в лицо, коленом в пах, кулаком по рёбрам. Драка, сер. Подлинная земная. Спасибо, Господи, за милость твою. Удар взрывается в животе динамитной шашкой. Чудом Джош не отпускает, тактоны швыряет на землю, валится с верху, бьёт, бьёт, бьёт, ловит тактонью руку, горячую как адские уголья. Выворачивает, заламывает, шипя от боли в пузырящихся ладонях. Не уйдёшь. Старина Дентакер, когда перебрал, свалился в костёр и решил в от попал. Со гольком ботинке чертей он пинал. О бог, мой, взгляни, только пепел взлетал. Джош О'Рэдман счастлив. Второе. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Не стреляй, девочка моя. Все несчастья, сколько их ни было, в револьвере остаются в камерах барабана. Передрут Пирс. Пирс душа, которого она в попыхах приняла за Тактона. Нет сомнений, что это настоящий Пирс, если тело на полу выглядит скверно, то призрак вообще едва заметен рядом с телом. Плод фантазии, воображаемый друг эти имена сейчас подходят Пирсу, как одежда, сшитая на заказ умелым портным. Ещё чуть-чуть и фантазия потерпит крах в столкновении с реальностью, воображение иссякнет, а пирс превратится в смутные воспоминания. Не стреляй. Дай, я сам. Пивса больше нет. Его нет рядом с телом, но тело приподнимается на локте, смотрит на Рут сияющим взглядом. Это не лихорадочный блеск глаз того, на прикидывающегося терпеть ему боль или выскочить наружу. Это счастье равного, которому рут не встречала. Нет, неправда. Встречала, просто забыла. Мазурка ля минор. В доме пахнет свежим кофе. Огромное окно с белыми рамами. За окном дубовая аллея по обе стороны от аллеи сад с дорожками и клумбами. Бледно-голубое небо, тёмно-зелёная листва, запах мятной травы, руты где? Ох уж это несносная девчонка! Или что под копыт за воротами? Рука подламывается. Бенджамин Пирс падает на бок, переворачивается на спину, Счастливый взгляд упирается в потолок. Можно поверить, что пирс видит не грубую побелку, а чистые небеса, пронизанные солнечным светом, и ангелы поют осанну во славу Господа. Надо закрыть мёртвому глаза, но Рут не в силах это сделать. Осанна, спаси же торжественные молитвенные восклицания изначальный хвалебный возглас.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 Более того, я хочу заметить, что с тех пор, как я приехал в Волнер-Крик, со мной случилось впервые столько всякого, что это начало входить в привычку. Шерифы случается пускают пулю в своих помощников. Зависть и вражда разъедают душу хуже ржавчины. Я был свидетелем по меньшей мере трёх таких случаев. Но ни разу ещё из тела нашпегованного свинцом не выбирался наружу тот, кого мисс Шеммер звала воображаемым другом, я ложной душой. А теперь с лёгкой руки мистера レッドмана они получили имя Тактонов, ab interiora ad exteriore rimbus, от внутреннего к внешнему, латынь. И никогда я не видел, чтобы один призрак вступал в рукопашную схватку с другим. Да надичите. Благославляю в добрый час. Горящий банк в достаточной степени освещал импровизированную сцену, где дух лупил духа так, что Шекспир сдох бы от зависти, как знаток подобной формы любви к ближнему своему замечу, что я бы предпочёл меньше вольной борьбы и больше кулачного боя. Нет, Вовсе не потому, что кулачный бой милее моему израненному сердцу, борьба мешала мне прицелиться как следует. Благословение или раскаяние, выпущенные из моего шансера, могли с равным успехом поразить как Тактона, так и заблудшую душу мистера レッドмана. Настолько тесно они переплелись, Ещё неделю назад я не колебался бы ни секунды застрелив обоих, но в последние дни произошло много такого, что изменило мои взгляды на долг и обязанность священника. Каюсь, Господи. Я слышал топот копыт, крики и выстрелы на юго-восточной окраине города. Должно быть, в Элмер-Крик ворвались люди Джефферсона, прибывшие из Коул-Холл. От западной окраины тоже неслось ржание лошадей и вопли разъярённых мужчин. Можно было не сомневаться, что оставшиеся сазерленды и их работники, каждый из которых умел держать винтовку в руках, готовы драться за своих. Постреливали и горожане из окон с крыш, намекая любому желающему позариться на их имущество. что здесь живут парни суровые, негостеприимные, способные выпустить кишки самому отъявленному мародёру. Стреляли я уверен в воздух, пугая других, разогреваясь себя. Буйные рати ещё не сошлись лицом к лицу, не обменялись парой другой оскорблений, не услышали призыва вожаков, но скоро это произойдёт. Возбуждённые всадники доберутся до центра, где их Дрожа от желания покинуть свои укрытия, уже ждут предводители. И тогда, помилуй Боже, несчастных дураков. Видя схватку двух душ, истинной и ложной, я готов был поверить, что это и есть настоящие предводители, бьются перед войсками не на жизнь, а на смерть, и от исхода их поединка зависит исход сражения. Я не знал, чем закончилась наша безумная авантюра с объятиями, успехом или провалом. В оружейной лавке я видел, каких трудов стоит душам мистера Пирса и мистера レッドмана исполнить задуманное. Сам я трижды подумал бы, прежде чем браться за такую работу. Меня настигали обрывочные видения: море, пристань, пожар, толпа. Я понимал, что в действительности, в той, которая лежала С знанки чёрного хода всё выглядит иначе, обстоит иначе, что это мой слабый человеческий разум выступает в роли переводчика, толкуя невозможные в возможных понятиях, но объявить под присягой, что мы пришли к победе или потерпели поражение, я, Саймон Купер, не смог бы ни в одном суде отсюда до Чикаго. Да и то, победа легко могла обернуться поражением. Вэлмер Крик, да и в любом подобном городке для стрельбы и поджогов не требуется чрезмерно веские поводы. А сегодня ночью поводов хватало, и не сказать, что слабых. Души лупили друг друга почём зря. Подробности были видны скверно, несмотря на фонарь, в который превратился банк. Необходимость смотреть на мир взглядом шансфайтера лишь усугубляла проблему но я со всей ясностью понимал что призраку нельзя сломать нос вывихнуть плечо отбить почки размазать череп хотя сказать по правде мистер редман ложный и истинный делали всё возможное чтобы разубедить меня в этом то что иной понял бы под вывихом или переломом для них значило нечто иное подобное выстрелу из шанцера Я помнил слова китайца. О моей жены отбита 1/10 часть Тяньцай, четверть Жэньцай и около трети Дицай. Десятая часть небесной удачи, четверть человеческой и треть земной. Такое сочетание негативных обстоятельств. Что бы вы ни отбивали друг другу, мистер レッドман и его Тахтон сражаясь над телом мистера レッドмана, господи, прости меня грешного, это приносило урон обоим. Но и в уроне, и в прибыли душа мистера レッドмана не уступала проклятому тахтону. Я готов допустить, что наши души изначально владеют искусством причинять разнообразный вред другим душам, истинным или ложным. местным или явившимся из других неведомых областей творение, в особенности если бойцовая душа пребывает в свободном, бестелесном состоянии. От этой мысли у меня по спине бегут мурашки, но сейчас не время предаваться страху. Шериф Дрекстен попрежнему беснавалса на крыльце, потрясая разрежённым револьвером Он не видел того, что видел я, но видел что-то недоступное здравому смыслу. Приют на острове Блэквелла принял бы мистера Дрекстона с радостью. Таких постояльцев там мыли холодной водой из бранспойта, а затем выдавали робу из грубой ткани и засаленный колпак. Души ещё дролись, когда рядом с шерифом возник Уильям Джефферсон. Шонель он сбросил в конторе шапку, потерял, но даже без этих экстравагантных предметов одежды я бы не спутал Джефферсона ни с кем иным при свете дня или пламени пожара. Гигант, чей могучий живот выпирал из-под жилета, а длинные, как у женщины, волосы обрамляли блестящую лысину, Джефферсон пожирал глазами труп несчастного レッドмана, затем устремил свой взор на меня. Правая рука его, искалеченная, мисс Шиммер висела бесполезным грузом, наспех перевязанная окровавленной тряпкой, но левая действовала живо и целю устремлённо, выказывая большой опыт в подобных делах. Не все люди одинаково хорошо стреляют с обеих рук. Когда Джефферсон выхватил револьвер, я понял, что он исключение. Картина, открывшаяся мистеру Джефферсону, и выводы, которые он сделал из увиденного, были для меня ясны, как солнечный день. Так тоны остались невидимы для угольного короля, зато шериф и тело Джоша レッドмана складывались друг с другом легче, чем полдоллара и 50 центов. Любимчик мэра, главный претендент на шерифскую звезду в разгар неприятных событий ломится в мэрию под крыло к благодетелю за чем? Какая разница, за чем, если Дрекстон наконец решился убрать конкурента? Перед этим шериф защищал Джефферсона перед Сазерлендами, позволил ему спрятаться в конторе от пуль мисс Шиммер, сделать перевязку. Когда всё закончится, а всё рано или поздно кончается, Джефферсон и шериф выступят единым фронтом против Фредерика Кирпатрика, при котором процветающий Алмер Крик превратился в гнездо раздора. Шерифу в итоге останется его звезда и яблочный пироги в Доумохони, Джефферсону вожделенный нефтепромысел, а там, чем чёрт не шутит. И мэрское кресло Шериф убит Редмоном. Джефферсон союзник шерифа. А напротив стою я, ваш покорный слуга с револьвером в руке. Я видел, как шериф прикончил своего заместителя. Я достал оружие. Револьвер шерифа разряжен, мой заряжен. Дурная слава Саймона Купера бежит впереди него, болтает, что Саймон Купер бьёт без промаха, а в его пушке сидят раскаяние самого скверного пошиба. Что, по мнению благоразумного мистера Джефферсона, собирается делать моё безумное преподобие, и в кого теперь надо стрелять мистру Джефферсону? Все эти мысли вихрем пронеслись в моём мозгу, рука сама подняла шансер, готовясь отправить крупнокалиберное раскаяние в пятно снежной белизны на широкой как бочка груди угольщика. Я бы не промахнулся, но в этот момент ложная душа Джоша Редмана одержала верх над истинной едва различимый взглядом шансфайтера Редман без сил валялся на земле дух рядом с телом так кто он стоял над ними я бы сказал тяжело дыша но не знаю дышит ли эти мерзавцы кажется он ещё не до конца пришёл в себя терзаем возбуждением схватки Лучшие возможности для выстрела мне не предоставили бы и все ангелы небес, так кто он? Джефферсон. Я, Саймон Купер, более известный как пастор, экзорцист, шансфайтер и узник острова Блэквелл, заявляю вам со всей ответственностью, я бы дорого заплатил, чтобы Господь избавил меня от такого выбора. Но у Всевышнего, похоже, были свои планы на меня. Два выстрела слились в один. Четвёртый. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Рут стоит на балконе. Револьвер, который она держит в руке, больше не нужен. Старый добрый миротворец, начинённый старым добрым свинцом, собственно говоря, он не участник действия. А всего лишь часть декораций, которой легко пренебречь. Все шесть пуль занимают свои законные места в камерах барабана, ни одна птичка не вылетела в широкий мир поискать себе хлеба насущного. Прямо под руд, на утоптанной земле лежит Джошоа レッドман. Парень мертвее мёртвого, хоть не сик гробовщику. Мисс Шиммер не смотрит сейчас на мир взглядом шансфайтера, Но она поклялась бы чем угодно, что над телом в растерянности топчется иной Джош Уордман, бесплотная тень, живее живого, но это вряд ли надолго. С вами всё в порядке, ваше преподобие. Дамэм. Пастор прячет шансер в кобуру. Зрение Рут не отличается от зрения любого другого человека, но она уверена, Возле тела Джоша О'Рэдмена, возле души Джоша О'Рэдмена, короче, рядом с ними обоими догорает овсянная каша. Так кто на больше нет. Иначе надо принять за факт, что Саймон Купер промахнулся, а такой факт безумнее всего случившегося в Велмер-Крик за последние дни. Я в ложе, думает Рут. Я в ложе оперы по доллару за билет. Что играют? Не знаю, но трупов больше, чем я предполагала в начале. У спектакля надо признать сюжет не из банальных, будь он другим, Джефферсона убила бы я. Месть за отца. Джентльмены аплодируют, люди утирают слёзы батистовыми платочками. Тот вариант, который видит Рут Имбы, не понравился. Застреленный медведь горой возвышается на крыльце шерифовой конторы. Сам шериф забился в дальний угол веранды, вжался спиной в перила, похоже, Дрекстон невменяем. Дальше по улице у разгромленного магазина Фостера старик-китаец опускает винтовку. Досточтимый Иван готов стрелять ещё и ещё, но в этом нет необходимости. Это винтовка моего отца. После переезда в Осмако он 4 1/2 года был охотником на бизонов. Когда огромный бык искалечил его, мы с трудом уговорили моего отца бросить это занятие. Рут стоит на балконе. Револьвер, который она держит в руке, ещё может понадобиться. 6 пуль сидят в камерах барабана, словно узники в тюремных камерах. Тоскуют, ждут приказа об освобождении. Кажется, они дождутся. Это понимает И старый горбатый китаец, досточтимый Иван, опять вскидывает винтовку к плечу. Чёрная тень летит с крыши конторы на крышу веранды, а с неё на голову шерифа одна, другая, третья. Слышен задушенный хрип. Должно быть, Дрекстона перехватили локтем горло. Кто бы это ни был, стрелять нельзя. В темноте и тесноте легко дать промах, и мисс Шиммер вовсе не улыбается, прикончить жирного любителя яблочных пирогов, а потом объясняться с недоверчивым судьёй, доказывая, на чьей стороне она сражалась. Вряд ли судья примет во внимание душевное потрясение женщины на руках которой скончался горячо любимый отчим, в юности заменивший ей отца. Душевное потрясение и Рут Шиммер Ни один суд не поверит. Где горбатый бизон вести нас к вождь? Банк догорает. Бледный свет луны падает на веранду конторы. Если портер нуждается в биноклях, то из оперной ложи балкона всё видно как на ладони. Хвост оленя. О, Рут узнаёт молодого индейца, словно возлюбленную держит в объятиях шерифа Дрекстона. В опасной близости от ерёмной жилы пленника блестит лезвие ножа. Ещё двое шошонов крадутся к дверям, готовые распахнуть их в любую секунду. Свобода, горбатый бизон, ты понять, за конторой ждут лошади, Рут слышит их ржание. Двери распахиваются без участия индейцев. Не торопясь, с достоинством истинного сына прерии из конторы выходит горбатый бизон. За ним следует шаман. Любимец духов шошонов сопровождают помощники шерифа. Если руд не подводит память, покойный мистер レッドман звал их недом и гансом. Руки помощников подняты вверх. Горбатый бизон произносит два-три слова на языке неизвестном руд. Хвост оленя отпускает шерифа, толкает обратно к перилам, не обращая внимания на Дрекстона, спрятавшего голову между колен, Вождь спускается с веранды, ждёт, пока его догонит шаман. Задрав голову, горбатый бизон смотрит на балкон, вероятно рассчитывая найти там мэра, отдавшего приказ о балисти. Вместо мэра он находит мисс Шиммер, длинный пыльник, шляпа две кабуры. И на лице вождя, на этой деревянной маске, лишённой всяческого выражения, появляется что-то похожее на человеческое чувство удивления, когда индейцы уходят к лошадям, их никто не останавливает. Я Джошуа レッドман, по прозвищу Малыш. Так тон кричал. Господи, как же он кричал! Ослепительно белая молния ударила из ствола армейского фронтира прямо ему в грудь. Казалось, это не грудь, а гонг, огромный барабан с туго натянутой кожей. Такой вопль исторгся наружу, бесконечный, рвущий душу в клочья. Он длился и длился, пока тахтон разбухал пузырём, нет, сер, целой гроздью пузырей. Ужасные виноградины лопались одна за другой, высвобождая пряди грязно-белого тумана. Пряди змеились, всасывались в землю, в дверь и стены мэрии, в перевёрнутую тележку зеленщика. Одна была поползла к Джошу, но на полпути опала без сил и расточилась. Прошла вечность, пока крик смолк. Каша, бурлящая на том месте, где ещё недавно стоял Тактон, выкипела, подёрнулась грязной коркой, осела сама в себя. Не осталось ничего, сыр. Правду вам говорю, совсем ничего. Вот теперь всё. Действительно всё. Джош стоит над мёртвым собой. Странное дело, думает он. Улыбаюсь, надо же. С чего бы это? Чему тут радоваться, а? Подходит преподобный суёт шансер в кабору. Он хочет положить руку Джошу на плечо, но в последний момент сдерживает порыв. И правильно. Всё равно не получится. С балкона на них смотрит мисс Шиммер. Илияна смотрит только на пастора. Джош не уверен, что Рут его видит. Жаль. Хотелось попрощаться. Ничего, переживём как-нибудь. Тут и переживать-то осталось маловато, сэр. Исповедаться что ли, как мистер Пирс? Нет, поздно. Над головой чёрное небо и белые звёзды. С чего бы это они такие белые? Это не звёзды, это рожки люстры. Джош помнит люстру, жил со с ней, сроднился, только сейчас ему не страшно. Это его люстра. Пусть погадит. Люстра пусть падает, а Эльмер Крик пусть стоит. Помолитесь за меня, преподобный. Пастор кивает. Под лучим созвездием люстра срывается с небес, рушится на голову, накрывает, окружает со всех сторон, затмевая сиянием всё остальное. Прощайте, мистер Редман, долетает издалека. Джош смеётся. Успели мы всё-таки, успели попрощаться. Джош, мам. Просто Джош. Ладно. Вряд ли она его слышит.